Глава 4. Джемс решил убедиться собственными глазами. Люди, не имеющие представления о форсайской бирже, наверное, не смогли бы предугадать то волнение, которое вызвало среди форсайтов поездка Ирен в Робин-Хилл. После того, как Суизин сделал у Тимати полный отчет об этом памятном дне,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 Она выслушала его мучительно краснея, и вдруг поднялась, быстро пожала тете Джули руку и ушла. «Она прямо-таки груба», — сказала миссис Смол тете Эстер после ухода внучки. То, как Джун восприняла эту новость, получило соответствующее истолкование. «Она взволновалась. Значит, там происходит что-то неладное».